Заручившись позволением отца, Ридия начала чуть не каждый день наказывать меня. Она знала, что я был не настолько смиренным, чтобы по ее приказанию становиться в угол или на колени, и потому она придумала другие меры. Она не давала мне завтрака, не пускала меня гулять, запирала меня одного на ключ в комнату, прятала мои игрушки, иногда даже просто выбрасывала. которую негут из них. Так теперь помню, был у меня большой лайковый гусар, которого я особенно любил. Раз вечером я что-то заигрался с этим гусаром. Лита два раза строгим голосом напомнила мне, что пора спать. но я не обратил внимания на ее слова. Митя, я два раза приказала тебе ложиться спать", сказала тогда сестра. "А если ты еще раз не послушаешь меня, ты не увидишь больше своего гусара". Я и в третий раз не послушался и пошел спать, когда вдоволь наигрался. А на другое утро, как ни искал, не мог найти своего гусара. Я плакал, просил Лиду отдать мне его, но она Оставалось неумолима. Он тогда пришёл отец, я подбежал к нему и со связами стал жаловаться на свою пропажу. Полно, митенька с первых же слов остановила меня Лида. Не беспокой папеньку пустяками. Если ты будешь хорошо себя вести, я тебе куплю другого гусара из тех денег, которые папаша дает мне на хозяйство. Папеньке показалось, что этого удивления для меня совершенно довольно, и он не стал больше заниматься моим горем. Гусар не нашелся. После я узнал, что Ризия сожгла его в печке рано утром, пока я спал. Анула она мне конечно, не купила, так как я недовольно хорошо себя вел. Это даже невероятно, чтобы бы тринадцатилетняя девочка могла быть до такой степени зла, вскричала Софья Ивановна. "Нет, она не была зла. отвечал Дмитрий Иванович. Когда Лиза или я заболевали, она очень усердно ухаживала за нами. Она заботилась о том, чтобы мы имели все необходимое. Часто, когда у отца было мало денег, она ходила сама в разорванных башмаках или очень старой шляпки, а у нас всегда были и крепкие башмачки, и хорошие шапочки. Часто до полуночи просиживала она за иглой, починяя наше белье. Никого не позволяла она обижать нас. Помню, одна кухарка рассердилась на меня за какую-то шалость, назвала меня сорванцом. и грубо выпроводила из кухни. Лидия тотчас же сделала ей строгий выговор, порадовалась папеньки. И на другой день кухарке уже было отказано от места. Нет, Лидия не была зла, хотя ребенком я и считала ее ужасно злой. Ей только непременно хотелось распоряжаться на заставлять нас во всем слушаться себя. Она не понимала, что лаской и любовью ей гораздо легче будет справиться с нами. Что её строгость только раздражала меня, от природы далеко не кроткого мальчика, и казалось, что она унизит себя, сравняется с нами, с маленькими детьми, если будет принимать участие в наших играх, в наших разговорах, в наших ребячьих горестях или радостях. Она говорила с нами не иначе как внушительным голосом. Если мы болтались с ней что-нибудь про наши игрушки, она сейчас же останавливала нас. Полностью говорить глупости, вы видите, я занята. Что мне за дело до ваших пустяков?» «Мы сейчас же умолкали или уходили продолжать свой разговор куда-нибудь подальше от строгой сестрицы. Чем старше я становился, тем труднее было Лидия, справляться со мной посредством наказаний. Я делался до того, буин поднимал такой пик и шум, что ей не раз приходилось уступать мне. Отпирать раньше определенного срока комнату, где я сидел под арестом, возвращать мне мои вещи. Тогда она придумала другое, более действительное средство мучить меня. Я всегда был любимцем овца и сам еще при жизни матери любил его больше всего на свете. Ни с кем так не любил я играть и болтать как с ним? Никому так охотно не поверял я всех своих маленьких секретов. После смерти матери отец реже прежнего бывал дома, стал вечно раздражительным. И часто сидел с нами с детьми. Но когда он был в духе, он очень любил забавляться со мной. Он позволял мне ездить на себе верхом, рассказывал мне сказки, показывал какие-нибудь смешные фокусы. Эти часы были для меня настоящим праздником. Я болтал и смеялся без умолку, теребил лоска отца. я был счастливее мальчиком на свете. Если бы в эти минуты возни и раз над задушевных разговоров со я рассказал ему, как обращаться со мной Лидия, он, может быть, внимательно выслушал бы меня и постарался бы как-нибудь получше устроить нашу домашнюю жизнь. Но дело в том, что когда отец был ласкал со мной, я забывал все свои невзгоды. Я был мальчик вспыльчивый, но не злопамятный. Бывало, я сижу и думаю: "Постой же, придет папа все, все ему расскажу, попрошу, чтобы он достал нам хоть какую нибудь маму". А литку гадку выгнал бы на улицу. Ну вот впереди раздается звонок. Я выбегу, посмотреть, кто пришел. Увижу отца, увижу, что он ласково улыбается, мне услышу его веселый голос: "Здравствуй, постреленок!» Что, много ли нашалил?" И вся моя досада вмиг пройдет. Я бросаюсь к ним на шею, он перекидывает меня к себе на спину и несет таким образом по комнате. Не весело, неудержимо весело. Я ни на кого больше не сижусь. Я станов... Везду ко всем и совершенно забываю о своем желании выгнать Лиду на улицу.